Глава 26 Когда я снова подняла голову, в дверном проеме стояла Агата. Я даже испугаться не успела. Исходя из письма, Я бы не удивился если бы она прихватила с собой, например, топор. Но в руке у нее была только свеча, которую она латонью прикрывала от сквозняка. Агата молча смотрела на меня, ничего не выражающими глазами. Она казалась очень усталой. Интересно, как в светском обществе полагается приветствовать человека, который явился тебя прикончить? Шагнув ей навстречу, я припечатала записку к столу. Что это значит, позволь спросить? Даже в скудном свете свечи было видно, как она побледнела. Стала белой, как полотно, говорят в таких случаях. На деревянных ногах, войдя в комнату, она осторожно поставила свечу на стол, нащупала стул рукой и почти упала на него. Лицо ее отразило ряд противоречивых эмоций. Жесткость, настороженность и внезапно облегчение. Будто что-то грызло ее долгое время, а теперь отпустило. Я присела на кровать напротив. «Расскажи мне все». И она рассказала. «У меня был брат. Вспомнилась найденная когда-то одежда в шкафу. Тот, который давно умер? Может, лучше было бы, если бы он умер», — невесело усмехнулся Агата. «Мы перебрались в Вашингтаун пять лет назад. Я надеялась, что в большом городе нам будет легче прокормиться. Работала подюнщицей, прислугой, где могла. Мой брат, он не такой, ему хотел всего и сразу». Он связался с дурными людьми и попал в неприятную историю. Прервав речь, Агата вздохнула. Ее профиль, очерченный пламенью свечи, снова вдруг показался мне знакомым. Где-то я уже видел этот прищур чуть раскусых глаз, эти пухлые капризные губы. Память вернул меня в детство, в нашу галаштанную бойкую компанию, бродящую по улочкам к речи. Был в шайке Деннис один пацан по кличке Нытик, вечно хлюпущий носом хитроватый и себе на уме. Он хвостиком бегал за Деннисом, выполнял мелкие поручения и, бывало, тырил вещи из раскрытых окон. Сейчас, когда лицо Агаты приобрело усталое циничное выражение, я едва не вскрикнула от внезапного сходства. Как же я сразу не заметила. Для серьёзных дел нытик не годился. Кишка тонка. Он любил строить из себя крутого перца, но вообще-то был труслив до такой степени, что даже наша милюзга его презирала. С моих губ готова была сорваться «О, я его помню», но я вовремя прикусил язык. Вряд ли Агата обрадуется, если услышит, что Деннис постарался отделаться от ее братца при первой возможности. Когда он попался на краже, его должны были повесить. Но судья попался добрый и пожалел нас, продолжала она рассказывать. Стива отправили в холодный дом. Я просто обезумела. Кроме него у меня не было ни одного близкого человека». Я в то время уже служила у лорда Фунтероя и однажды в этом доме я встретила Мэриволя. Наша мать была родом из Лонгбери, поэтому я его знала. Я подумала, что он мог бы помочь. Конечно, поначалу он и слушать меня не захотел. Она перевела дыхание, при этом резко обозначились горькие складки, открыли в носу к губам. Но потом, когда Мэриволь узнал, кто мой хозяин – Он внезапно смягчился, пошутил, что не хотел бы лишать своего друга толковой горничной, мол, в наше время не просто найти хорошую прислугу. Похвалил меня за то, что я училась грамоте. Я ведь не собиралась всю жизнь мыть горшки да проветривать постели. Мэриваль обещал замолвить словечко, чтобы пересмотрели дело. По его распоряжению Стива перевели в более удобную камеру и разрешили мне его навещать. Я была ему так благодарна. А потом... А потом прекрасный лорд Мэриваль потребовал, чтобы ты украла амулет. Сурово отчеканила я, скрестив руки на груди. И ты согласилась. Да, я выкрала его. Не без твоей помощи, поделала меня она. Все подробности той ночи всплыли у меня в голове. Значит, пока мы с вантероем барахтались в складках кроватного полога, Агата, переодетая в мужскую одежду, мукнула амулет вынесли его лорду Мэриволю, который вместе с сообщником поджидал ее снаружи, а сама рысью метнулась обратно и сделала вид, что только что поднялась вместе с Батлером и миссис Бонс. Пальцы Агаты жались так, что побелели костяшки. «У меня не было выбора. Я надеялась, что когда Мэривол получит, что ему нужно, то Стива выпустят и нас оставят в покое. Но тут появилась ты». Лорда насторожила, когда в доме обосновались двое ищеек. Он хотел, чтобы я следила за вами и доносила. Здесь разговаривать было опасно. У Баттлера слух как у лисы. Тогда Мэриваль сказал, что будет давать мне поручение с помощью записок. Зашифрованных записок, которые якобы предназначались мне. Воскликнула я, все еще не понимая, как такое возможно. Но как? Только не говори, что он ухитрился объяснить тебе шифр, основанный на мелодии его любимой композиции. Если честно, по части музыкального образования Агата была еще более дремучей, чем я. Я ничего не знаю про шифр. Мэриваль дал мне вот это. Агата вынула из кармашка передника небольшой прямоугольник из плотной бумаги. В некоторых его местах были проделаны отверстия. Я должна была переписать текст по восемь букв в строке и читать то, что появлялось в прорезях. Писать я умею. Мэриваль очень гордился, что придумал такой необычный способ общаться прямо под носом у ищеек. Вот и доигрался, мстительно подумала я. Девушка всхлипнула, яростно вытерев глаза. Было видно, что рассказ давался ей все тяжелее. Мне так хотелось сбежать от всего этого. После того, как я взяла амулет, просто невыносимо было находиться здесь. Лорд Геннет был так добр к нам, а я... Мне приходилось смотреть ему в глаза и лгать. Лгать! Я хотела сбежать сразу после той ночи. Даже собрала вещи. И почти сразу пришло первое письмо. Ты сама его показала, помнишь? «Даже не пытайся. Я поняла, что он следит за мной. Мэриваль убил бы и меня, и Стива. Поверь мне, это страшный человек. Чужая жизнь для него ничего не значит». Что ж, я рада, что ты не спешила выполнить его последнее поручение. Не удержалась от шпильки. а Агата выпрямилась. «Что бы ты ни думала, но я никогда не желала тебе зла», — сказала она с неожиданной горечью. «Не тебе». «Не мистеру Уолтеру. Видит Бог, как больно было мне ему отказывать. Но не могла же я допустить, чтобы он связался с преступницей». Дрожащими руками она придвинула стакан и налила воды из графина, расплескав немного на стол. От ее резких движений огонек свечи панически заметался. Мне было слышно, как постукивали ее зубы о край стакана, когда она поднесла его к губам. «Тебе бы сейчас чего покрепче», — сказал я искренне. чтобы не ни натворила Агата, мне было ее жаль». Сложно представить, что можно испытывать такую горячую привязанность к никчемному младшему братцу, который цепляется за тебя, как пиявка. Но я все-таки понимала, что такое любовь и как много она требует от человека. Я не упаду в морок, не бойся. У меня их вообще никогда не бывает. Выдохнула Агата с преувеличенной аккуратностью, ставя стакан обратно на стол. Она двигалась, как заводная кукла, будто ей приходилось контролировать каждый жест. Даже Мэривалю не удалось меня запугать, хотя он старался. Очень уж ему хотелось вызнать что-нибудь про вас с лордом Кеннетом. Сделать что-то такое, из-за чего Фонтерой разъярился в докрайности, забыл себя и насовсем обернулся драконом. Мэриваль расспрашивал обо мне, удивился я. А как же? Агата вдруг по-доброму улыбнулась. В ее голосе звучало удивление моей наивностью. Да мы все видели, как лорд Кеннек к тебе относится. Он же глаз тебя не сводил, стоило тебе появиться. Все ходил по пятам, да присматривался. Он следил за мной, потому что подозревал меня в краже амулета. И еще бог знает в чем, — подумал я сердито, — напридумывали себе. Я не знала, как тебя предупредить, чтобы ты остерегалась Мэриволя. Если бы он узнал, как ты дорога господину графу, то он наверняка загнал бы тебя в ловушку. А потом засел бы в засаде, поджидая дракона. На драконе он в последнее время просто помешался, только о нем и говорил. От ее слов стало крепко не по себе. Я вспомнила, как в тот раз после пожара Мэриваль настойчиво предлагал мне поехать с ним. Если бы я согласилась, то, кто знает, смогла бы я добраться до дома живой. Ведь проще некуда тюкнуть меня по непутевой голове и сварить все на мятежников. Выходит, что я чудом избежал смерти». Вероятно, страх мобилизовал мои умственные способности, так как сложившаяся ситуация вдруг предстала передо мной в новом свете. Вспомнив об уединенном поместье, я вскочила так резко, что Агата дернулась на стуле. Господи, ведь Фонтерой с Кларисой сейчас в Лонгбере у Мэриволя, и оба полностью ему доверяют. Наверняка он нарочно это подстроил. Я взволнованно прошлась по комнате. Мысли приходили четкие и острые, ранящие, словно ножи. Я была уверена, что Мэриваль готовит какую-то каверзу. Не просто так он предложил укрытие старому другу, а Кларису, мечтавшую о титуле леди Фонтерой, уговорить и вовсе не составляло труда. Агата смотрела на меня растерянно, хлопая глазами. От волнения мне казалось, что тесная чердачная каморка сжимается вокруг нас, пытаясь задушить своими стенами. Мэриваль крепко недолюбливает Кларису, а Фонтерой и вовсе ненавидит, быстро рассуждала я. «Так, мне срочно нужно на Коул-стрит. Нужно их предупредить, а Мэри Валле вывести на чистую воду. Не возражаешь, если я снова одолжу те старые лохмотия? В платье верхом неудобно, тем более в метель. Надеюсь, мистер Тревор уже вернулся в город. Но во дворе же солдаты, они тебя не выпустят!» – растерянно проговорила Агата. Я предвкушающе улыбнулась. «Ты не знаешь, на что способна Шайн. Пусть сначала попробуют нас догнать». Когда Фокс с Уолтером постучались в ворота дома на Гросвин-стрит, во всех окнах первого этажа горел свет. Дверь им открыла Агата, собранная и полностью одетая, что было необычно в этот поздний час, когда всем допропорядочным горожанам полагалось мирно спать в своих постелях. Со двора доносилась крепкая ругань. Судя по всему, Батлер пытался оседлать лошадь, а кто-то другой, невидимый в темноте, энергично возражал. «Только не говори, что у вас еще что-то случилось», Вместо приветствия вырвалась у Неда. «Что с Эни «Полчаса назад она уехала на Коул-стрит». «Значит, мы с ней разминулись». Фокс с досадой махнул рукой. «Вот незадача». Незнакомый голос во дворе звучал громче, настойчиво заявляя, что вплоть до особого распоряжения этот дом больше никто не покинет. В ответ послышался голос Батлера, который так вежливо, насколько это было возможно, послал собеседника ко всем чертям. Фокс поспешил вмешаться. «Мы с напарником из городского магистрата и как раз явились за этим парнем, чтобы он показал нам дорогу в Лонгбере», – внушительно сказал он молоденькому солдату. Перед двумя нахрапистыми серыми капюшонами тот почувствовал себя неуютно, однако был полон решимости не сдавать позиции «Нам необходимо попасть в Лонгбере как можно скорее, чтобы арестовать опасного преступника», – напирал Фокс. Накалённая обстановка слегка разрядилась с появлением миссис Бонс, которая принялась настойчиво совать Батлеру узелок с пирогами, мол, путь-то не близкий. Солдат окончательно растерялся. На его памяти ещё ни одного узника, находящегося под домашним арестом, не снаряжали для побега с такой заботой. Пока все спорили, Агата тихонько окликнула у Олтера. «Нед!» Ищейка, который до этого так старательно не смотрел в сторону девушки, что это всем бросалось в глаза, с готовностью обернулся. Лицо Агаты потеплело от безнадёжной потерянной улыбки. «Пожалуйста, отойдём на минутку. Мне нужно тебе кое-что рассказать». Пробраться в конюшню, отведя глаза с аглидатым, оказалось довольно легко. Шайн пританцовывала от нетерпения, пока я затягивала подпругу, шёпотом уговаривая её потерпеть. Она вырвалась на волю, словно серебряная стрела, и остановить нас не смогла бы даже поле, если бы кто-нибудь, солдат, решился стрелять. Мы с разбегу перемахнули железные ворота особняка и оказались на улице. Метель подхватила нас в ледяные искрящиеся объятия, закружила, словно понукая ехать быстрее. Эшентаун тонул в снежной пелене, мимо нас мелькали золотые цепочки фонарей. Эхо, отбрасываемое гулкими стенами, билось у меня в ушах, смешиваясь с тревожными ударами сердца. До здания суда, тяжелая громадина которого смутно винилась в темноте, мы домчались в мгновение ока. Увы, на этом мое везение кончилось. Мистер Тревор все еще был в отъезде. Об этом мне сообщил невозмутимый Винс, оставленный на дежурстве. Он уже знал о коварных поползновениях лорда Мэриволя. Как оказалось, Фокс с Уолтером и без меня смогли нащупать недостающие нить к расследованию. «Дождемся старика», – посоветовал Винс, спокойно прихлебывая горячий чай. Без него тут ничего не сделаешь. Он добудет нужный указ, возьмет людей. Арестовать знатного лорда – это не шутки. Кто будет слушать простых ищеек? Разумеется, Винс был прав, хотя сердце у меня ныло от нетерпения. Я строго напомнила себе, сколько раз мой ненужный энтузиазм вредил делу. И все равно было больно представлять себе Мэриволя рядом с Кеннетом. Может быть, в эту самую минуту он как раз подносит амулет к огню, заставляя друга корчиться от боли. Или придумывает очередную ловушку, чтобы Кеннет сгинул, а на свет появился дракон. Вне себя от бессильного гнева я выбежала на крыльцо. Метель ударила в лицо, охладив пылающие щеки. Что мне делать? Я зажмурилась, спасая от пронизывающего ветра и снега. И перед глазами тут же возник укоряющий золотистый взгляд. Не успела, не спасла. Шайн коротко заржала, приглашая меня сесть в седло. «Да Лонгбери не меньше 20 миль!» – схлепнула я. «Мы с тобой будем добираться туда целую вечность, и я не знаю дороги». Я резко запрокинула голову, пытаясь остановить непрошенные злые слезы. Собственная беспомощность просто убивала. Мистер Тревор уехал, Амброзиус тоже. Даже Эллин меня покинула, а так хотелось сейчас уткнуться ей в плечо, шуршащая шелком, пахнущая теплом и мелиссой, чтобы она погладила меня по голове и пообещала, что все будет хорошо. Сквозь смершиеся ресницы – К лупке снежного вихря вдруг привиделось лицо Амброзиуса, окруженное косматой белой гривой. «Ты же волшебник!» — крикнула я. «Почему ты не можешь послать ему на помощь кого-то другого? Кого-то поумнее меня!» Отчаяние и тревога законно-то гнали меня вперед. Но еще сильнее грыз страх, что я опять все испорчу. Страх висел на плечах тяжелым грузом, не давая сделать ни шагу. Ведь раньше, что бы я ни делала, получалось только хуже. Шань нетерпеливо переступила, снова заржав. Мой волшебный и самый верный друг — единственное существо, которое, безусловно, мне доверяло. Я шмыгнула носом, невольно улыбнувшись. Действительно глупо, да? Стоять и орать в метель. Согласное ржание. Ладно, ты меня пристыдила. Улыбнувшись, я смахнула снег и вскочила в седло. Красный чешуйчатый камень — драгоценный подарок королевы мэйвел Приглашающе заблестел на ладони. Помни? что за всякое волшебство придется платить, услужливо подсказала память. Сиды коварны. Они честно предупреждают об оплате, но никогда заранее не называют цену. И она всегда оказывается слишком высока. Пытаясь совладать с волнением, я ободряюще погладил шайн по шее. Знаешь, Амбрузиус как-то рассказывал о мудреце по имени стагирит который говорил, что всегда следует предпочесть вероятную невозможность невозможной вероятности. Кажется, сейчас самое время поверить в вероятную невозможность. Где-то на границе наших миров, в бесконечном преломлении вероятностей, возникло лицо королевы Мэйвилл, сверкнув загадочной улыбкой. Я не доверяла ей ни на волос. Но разве у нас был выбор? И я, размахнувшись, бросила камень перед собой.